Глава седьмая. Новые знакомства приведут далеко. Альберт Томасина. Младший наследный принц Мазарии. На мое удивление, Ева без лишних вопросов переоделась в предложенные вещи, и вскоре мы уже покидали дворец. Конечно, если бы я был один, то без проблем воспользовался бы дворцовым порталом до ближайшего к Бахрии пограничного городка. Хотя это и вызвало бы вопросы, но я был не один. А Ева явно не член императорской семьи, чтобы с ней не возникло проблем. Кроме того, все перемещения заносились в реестр. Нам же было неимоверно важно сохранить наши перемещения в тайне Сомнений в том, что Морган будет искать девушку, у меня не возникало. Наш путь лежал через полный жизни вечерний город к дальнему городскому порталу. В столице Мазарии, Римуси, было целых три городских портала. Один располагался в районах знати, соваться туда было просто глупо. Слишком много знакомых, которым особо нечем заняться, и они сплетничают с утра до вечера. Второй был в самом центре города и в основном использовался зажиточными ремесленниками и людьми полусвета для своих передвижений. Но там всегда было многолюдно, что тоже не соответствовало моим планам. «Нет. Наш путь лежал к портовому порталу. Им пользовались в основном торговцы и судовладельцы, которым нужно было переправить дорогой и скоропортящийся груз. Мой расчет был прост. Ни один торговец не откажется вписать еще двоих, если эти двое обеспечат доставку груза либо деньгами, либо магией. Деньги, особенно свои собственные, в порту считать умели все» а поскольку сделка была бы полузаконной, никто не станет открывать о ней лишний раз рот. «Ты хочешь посадить меня на корабль?» Робко поинтересовалась Ева. Стоило ей понять только, куда мы движемся. «Нет, хотя ты одета как мужчина, но все равно путешествовать в одной каюте в компании матросов было бы слишком рискованно. Мы сделаем портальный переход, желательно куда-нибудь поближе к границе с Бахрией». «Но у меня нет на это денег», – в ужасе прошептала девушка, глядя на меня огромными глазами. На короткий промежуток времени мне стало немного обидно, что она обо мне думает. Я ведь сын императора и могу позволить себе подобное, тем более, когда уже пообещал ей помочь. Однако, поразмыслив немного, я осознал, что Ева вряд ли видела много простой человеческой доброты. Вспомнилось, как мы познакомились. Челюсти сжались от злости. «Я позабочусь обо всем. Тебе не о чем волноваться!» – проронил я, сделав пару выдохов и немного успокоившись. «Но мне нечего дать вам взамен. У меня ничего нет, кроме моего тела!» – как-то совсем понура сообщила девушка. Я же остановился и посмотрел на нее в свете фонаря. «Ева, мне от тебя ничего не надо!» Я заметил, как оскорбленно дернулось ее лицо. Кажется, она обиделась, решив, что я не нахожу ее привлекательной. Как сложно с женщинами. Давай договоримся так. В один день в твоей жизни наступит момент, когда другой человек, неважно, мужчина или женщина, окажется в плачевной ситуации, и ты обязательно поможешь. Точно так же, как я сейчас помогаю тебе. Этим ты и вернешь мне долг. Хорошо? Ева посмотрела на меня своими большими глазами, и робко кивнула, а затем, резко вздернув голову, сделала круговое движение рукой, прикрыв ее сверху своей ладонью. Этот жест был знаком многим. Это был знак магической клятвы. Магии у нее не было. Но я положил свою руку на ее ладонь, вливая в это молчаливое обещание капельку своей магии, зная совершенно точно, что девушка обязательно сдержит слово. До портала мы добрались в молчании, избегая шумных компаний, которые то тут, то там вываливались из питейных заведений, чтобы подышать свежим воздухом или переместиться из одного места в другое. Вечерний Римус жил своей жизнью. Нас она не затрагивала. Возле портала я внимательным взглядом осмотрел собравшихся вокруг купцов, пытаясь понять, кто здесь и зачем. Выделил двоих. Один был явно расстроен и озабочен. Второй откровенно жаден. Оба подходили для моей задумки. Оставалось узнать, кто из них куда направляется, для того, чтобы определиться, с кем из них разговаривать. «Я отправляю заказ прямо в столицу мовитании радостно улыбнулся жадина, а я натянуто улыбнулся в ответ. «Самый лучший шел ко дворцу его величества. Это есть только у меня», гордо продолжал купец, и я распрощался с ним под предлогом того, что не хочу мешать этой отправке. Самомнение у Толстяка было такое, что ему и в голову не пришло, что может быть иначе. Мне же было ясно, что он не подходит, и не только из-за практически противоположного направления, но и потому, что стряс бы с нас двойную цену. Со вторым же купцом мне не просто повезло, а я в буквальном смысле этого слова сорвал джекпот, потому что его путь лежал к приграничному городку с Бахрей. Вот только его средств не хватало для переправки товара. Из-за этой войны опять подняли цены на переход в приграничные районы, а я уже заключил сделку. Теперь не знаю, что делать. Если не отправлю товар, нарушу сговор. Если отправлю, придется приплачивать из своего кармана. Может, вам в этот регион надо? Купец посмотрел на нас с надеждой и пришлось сдержать эмоции. Нам невероятно везло. Мы быстро договорились с ним. Даже артефактами пользоваться не пришлось. Хватило денег. Нас подписали сопровождающими груза, а купец заверил, что с передачей не возникнет проблем. Его товары уже ждут прямо возле портала. Довольный тем, как складываются дела, подбадривая себя мыслями о том, что, может быть, успею обратно в академию еще до рассвета, Я подхватил под локоть Еву и шагнул в портал. «У нас получилось достаточно быстро избавиться от груза», купец не соврал, «нас в самом деле ждали». Вот только Ева явно не привыкла к портальным переходам и сейчас едва стояла на ногах. «Нам необходимо поторапливаться», сказал я ей с жалостью, глядя на бедняжку, которая уже около получаса опустошала содержимое желудка. И почему я не предусмотрела ранее возможности подобной реакции? Если бы мы были во дворце, это не стало бы проблемой. Я просто дал бы ей лекарства, и через пять минут мы забыли бы обо всем. Но здесь, в приграничном районе, в маленьком городке, искать врача было просто опасно. Он нас запомнит. Уж слишком примечательной парочкой мы были. Кроме того, он сразу осознает, что Ева – на которой сейчас мужская одежда, женщина. И еще неизвестно, как он отреагирует на это. Поэтому я с жалостью похлопал девушку по спине. Я не владел лечебной магией. Она не совпадала с моей стихией. Мне уже лучше. Наконец прохрипела Ева, хотя до нормального состояния ей было очень-очень далеко. И я только кивнул в ответ, придерживая ее под локоть. Мы двинулись в направлении пограничного пункта. Пункт оказался закрыт. Сначала я не поверил своим глазам. Этого быть не могло. Никто никогда не закрывал пограничный пункт. Но, подергав ручку и убедившись, что ворота и башня, в которой должна дежурить стража, были заперты, я только грязно выругался. «Что мы будем делать?» поинтересовалась Ева полушепотом. Я знал, что должен ей ответить. Но этот ответ мне не нравился. Нам придется найти место для ночлега. Если мы поднимем шум, нас обязательно запомнят. И не факт, что потом пропустят. Наконец, признался я, Ева вздохнула чуть ли не с облегчением, а во мне забурлила злость. Конечно, ее такой вариант вполне устраивал, ведь ей не нужно быть в другом конце империи для того, чтобы выбирать себе комми. Это нужно мне. Но деваться и вправду было некуда. Совесть и честь просто не позволяли мне бросить ее тут на произвол судьбы, а значит, нужно искать другие варианты развития событий. Именно так в эту темную ночь мы оказались у дверей постоялого двора. На нашу удачу нас быстро приняли, еще быстрее разместили, поделившись при этом важной и крайне неприятной информацией. Пост действительно был закрыт из-за халатности солдат. Но хуже было другое. Теперь из империи не выпускали без предъявления документов. Особенно в направлении Бахрии. «Много наших молодых парней ушли на войну. Говорят, в бахрийской армии достойно платят. А тут с работой плохо, окраина. Сами понимаете. Вот усложняют нам жизнь», — поведал мне хозяин постоялого двора. В комнату мы поднимались в тяжелом молчании. Ева боялась даже спросить, что мы будем делать, а я напряженно думал. Можно было бы попытаться подкупить кого-то из стражников на границе, но это было очень опасно. Что делать, если попадется тот самый принципиальный? Можно было сделать фальшивые документы, но я не знаю никого, а искать рискованно. Ева уснула, свернувшись калачиком, а я так и сидел, погруженный в размышления. Первые лучи солнца застали меня в этой же позе. Мышцы затекли, ныли, но я решил не обращать на это внимания. Есть дела и поважнее. Устало вздохнув, я поднялся и пошел будить его Решение, принятое мной, мне же совершенно не нравилось. Но я не видел другого выхода. Я протянул руку к девушке для того, чтобы осторожно потрясти ее за плечо. Она же во сне умудрилась обвить мою руку и устроиться на ней, как на подушке, подложив себе под грудь». В моем сознании быстро вспыхнуло и погасло раздражение. «Ева не должна пытаться меня соблазнить, ведь я еще вчера дал понять, что мне это не интересно Она точно все услышала и не стала бы пытаться снова. Разве не так?» «Ева, пора вставать», — произнес я как можно более спокойным голосом. «Полежи со мной немного», — пробормотала девушка, а во мне вспыхнула ярость. «Кажется, меня все-таки вчера плохо слушали». «У меня нет ни времени, ни желания на подобные глупости. Немедленно вставай, иначе я просто брошу тебя тут одну», заявил я, резко отдергивая от девушки руку и отходя от кровати. Ева подскочила, в глазах ее плескались гнев и обида. В них не было и толики раскаяния или сожаления. «Неужели я тебе настолько противна?» Девушка все же не решалась перейти на крик, скорее шипела. «Ева, я пообещал тебе помочь, спасти твою жизнь, а не портить ее. У тебя пять минут на сборы». Заметил я, насколько можно ровно, развернулся и вышел из комнаты. Мне было необходимо проветриться, остыть и прийти в себя. Еще было бы разумно осмотреть пост перехода, перед тем, как переходить через него вообще. Да-да, я принял именно такое решение. Я использую свой личный резерв, который предназначался для церемонии вхождения в полную силу, для плетения сложного и трудоемкого заклинания. Нужно отвести глаза. Таким образом, мы совершенно спокойно пройдем через пограничный переход, и никто ничего не заметит. Только такой вариант казался мне не только безопасным, но и честным. В конце концов, именно из-за моего брата Ева сейчас в опасности. Было бы справедливо, чтобы я, как член семьи, Взял за это ответственность. Нет, я могу устроить тут пожар, спалить половину городка, устроить переполох, вот только это было бы нечестно по отношению к местным жителям, которые и так едва сводят концы с концами. А заряженные амулеты мне еще пригодятся. Я ведь должен успеть вернуться в академию. Кроме того, их магию наверняка распознают магические определители. Моя же драконья магия столь редка и драгоценна, что выявить ее обычным способом просто невозможно. Правда, потом придется почти совсем прекратить пользоваться магией, иначе не восстановить резерв для вхождения в силу. Но лучше так. Я еще раз обследовал местность возле перехода, удостоверился в правильности решения. Ева ждала меня на постоялом дворе, одетая, угрюмая, обиженная. «Что за дела? Ну вот нету у меня сейчас ни сил, ни времени» на эти женские глупости. Когда-нибудь ты повзрослеешь и поймешь. Только и заметил я, распахивая руки и давая своей драконьей крови забурлить в венах, вплетая в силу слова заклинания, укутывая нас в огромный магический кокон. Его нити переплетались совсем рядом со мной девушкой, делая наш переход тайным и незаметным. «Пойдем, нам нужно поторопиться» сказал я и подхватил его под руку. «Что это? Оно такое красивое!» Нервно заметила она и протянула руку в сторону пузыря. «Не стоит его трогать. Это драконья магия. С ее помощью нас не увидят, однако она не избавит нас от тела, поэтому нам стоит совершать переход до того, как будет очередь», сказал я в надежде на то, что его ускорит шаг. На мою удачу девушка была с характером и обладала зачатками инстинкта самосохранения, поэтому поспешила. Мы успели пройти границу и оказаться в бахре вовремя, как раз до того, как на пограничный пункт начали прибывать купцы и повозки с товаром. Пройдя в коконе маленький городок, мы вышли из него, и я снял заклинание только в поле, в отдалении от города, когда был уверен, что рядом нет ни души. Сейчас я открою портал, и мы окажемся на другом конце Бахрии. Там перейдем границу, окажемся во Афрании и сделаем еще один портальный переход. Уже через пару часов ты будешь на своем новом месте жительства и сможешь начать обустраивать новую жизнь. В глазах девушки отразился даже не страх, а ужас. Порталы! «Но мне так плохо от них!» – прошептала она, побледнев. «Послушай, тебе придется быть сильной и потерпеть. У меня мало времени, и я обязан вернуться в академию. Если это не случится, у меня будут большие неприятности». Тут я, конечно, приукрасил, но объяснять всю ситуацию этой упрямой девчонке у меня не было ни сил, ни времени. Я все больше сомневался и ругал себя, за благородный порыв помочь Еве. Нет, я все сделал правильно, вот только во что это выльется для меня лично. Для того, чтобы не портить свое и так пасмурное настроение, я просто вытащил один из амулетов и распахнул портал. Потом взял девушку за руку и вошел в него. Выходила она уже на другом конце бахрии, совершенно зеленого цвета. Тошнило ее долго и со вкусом, мне же не оставалось ничего другого, как держать ее за волосы и удивляться происходящему и возможностям ее желудка. Мы ведь особо ничего не ели. Кроме того, было ясно, что есть и не стоит. Еве, по крайней мере. «Я не переживу еще одного портала», – прохрипела она после того, как рвота наконец прекратилась. Я подал ей флягу с водой для того, чтобы она смогла прополоскать рот и попить. Я хранил молчание. Мне нечего было сказать. Я не мог оставить ее в Бахрии. Здесь идут боевые действия. Портал был единственным выходом, как о молчание Мне не хотелось врать о том, что дальше мы поедем на лошадях или в повозке, а сил, чтобы слушать женскую истерику, у меня не было. Наверное, впервые в жизни я был готов согласиться с тем, что проповедовал отец о женщинах. Они действительно были слабым полом совершенно не приспособленным для трудностей и препятствий. Мягкие, безвольные, безинициативные женщины нуждались в заботе и опеке, в мужской руке. Нет, мне не хотелось бы обобщать, но то, что я видел сейчас перед собой, не оставляло возможности для других мыслей. Как же хорошо, что в академию не берут девушек. Страшно представить, что могла бы устроить там вот такая девушка, как Ева. Наконец она пошатываясь, поплелась вместе со мной в сторону приграничного городка. А я тоскливо смотрел на солнце, стоявшее уже высоко в небе. Это могло означать лишь одно. Вступительные экзамены начались, а я все еще болтался неизвестно где. Мне хотелось сейчас просто развернуться, послать все к черту. В конце концов, Ева хоть и женщина, но не маленький ребенок. Она должна справиться сама. Должна уметь сама о себе позаботиться но я не мог этого сделать. Я человек слова, человек чести, а честь потерять можно лишь однажды. Он у тебя не холерный случаем. С опаской поинтересовался у меня стражник на границе Франии, а я тихо порадовался, что с юношества уделял достаточное время языкам других государств. Да вчера просто съел какую-то гадость в таверне в Бахрии, вот и скрутило желудок. Заметил я, кивнув в сторону Евы. Это да! Готовить бахрицы не умеют. Заскочите в таверну к тюдушке Морани. Она обязательно даст вам что-то. Я только утвердительно кивнул в ответ. Следовать совету я не собирался. Привлекать внимание стражника еще больше не стоило. Ева смотрела на меня жалостливо, молча прося передышки Может, оставишь меня тут? В голосе девушки слышалась мольба, но я был неумолим. «Ты не говоришь на местном языке, и это слишком близко к границе. В таком маленьком городишке у тебя не получится затеряться, и уж тем более можешь забыть о своей мечте о лавке с одеждой», — отрезал я. «Если бы взглядом можно было убивать, то я бы уже был мертвецом». Настолько злобный взгляд бросила на меня девушка. Злость, однако, придала ей силу. Поэтому городишко мы покинули достаточно резво. Хоть в чем-то были свои плюсы. Солнце неумолимо ползло к зениту, и я решил, что мы достаточно далеко отошли, чтобы сделать переход незаметным. Ева, заметив мои движения, попятилась. «Нет, только не портал! Я буду кричать и звать на помощь!» Она просто не оставила мне выхода. Пришлось скрутить ее и в буквальном смысле втащить в портал. Девушка упиралась и кусалась, словно бешеная. Я снова подумала о том, что не стоит делать добрых дел людям, которые этого не ценят. Выходили мы в предместье Южной Франии. Ева потеряла сознание при переходе. И это, очевидно, спасло ее от очередного приступа рвоты. Вот только она была слишком слаба и не приходила в себя. Умирить она не может, но ей нужен был лекарь. Хорошо, что я знаю, куда мне нужно двигаться. Подхватив девушку на руки, я вышел из небольшого лесочка на дорогу. Здесь было жарко, совсем почти как на шитле Можно сказать, что Еве, одетой как юноша, стало плохо от жары. Коресницы лошадей на дороге в направлении Пании было мало. Все-таки Пания была вторым по величине городом во Франии, располагалась на побережье и была излюбленным местом отдыха местной знатия. Да, впрочем, и всех, кто мог позволить себе сюда отправиться. Что, плохо стало мальцу? Как я и предполагал, стоило нам только выйти на дорогу, как нас заметили. Жители Франии обладали добрым нравом и неравнодушным сердцем, а еще были неимоверно любопытны. Поэтому мне предстояло придумать хорошую легенду. Да вот сбежала дурочка из пансиона мадам Бутье, наслушалась сказок, от сына мельника, а паренек струхнул и бросил ее одно. Возвращаю потерю. «Какой ужас!» – возмутилась дама, сидевшая рядом с мужчиной в коляске. «Забирайтесь, мы вас обязательно подвезем, не так ли, Франц?» И она выразительно посмотрела на своего спутника. Тому не оставалось ничего другого, как скривиться и уступить. Он ведь просто хотел удовлетворить свое любопытство а в результате приобрел двух нежданных пассажиров. «Вы только не рассказывайте никому. Не стоит портить девушке репутацию, а вот она еще замуж сможет выйти», посоветовал я с глуповатой улыбкой даме, которая тут же принялась за расспросы. Остаток недолгого пути прошел под ее стрекотню. Я только кивал и поддакивал. Мои мысли были далеко отсюда, а именно в Академии Шикли. Однако жаловаться не приходилось, в самом деле. Нас везут и даже денег за это не просят. Буквально через полчаса я постучал в дверь пансионата. — Альберт! — ахнула престарелая женщина, в которой, несмотря на возраст, чувствовались порода и характер. — Что ты здесь делаешь? — привез к вам новую постоялицу Уверен, что вы мне не откажете. Я улыбнулся своей первой воспитательнице. Женщине заменившей мне мать. «Так она в обмороке», заметила мадам Бутье, оценивающе осмотрев его «А решил сбежать». Ее брови упрямо сдвинулись на переносице. «Нет, к чести этой красавицы я руку не прикладывал. Другие части тела, впрочем, тоже», заметил я, пронеся его в гостиную и положив на небольшую кушетку. «Но помощь ей понадобится». «Девушки!» Хлопнула в ладоши мадам бутье и из-за дверей тут же высунулись любопытные мордашки. «Немедленно вызвать врача, подготовить комнату, принести нюхательную соль. Пока что я поговорю с молодым человеком в своем кабинете, а вы заботитесь о больной». Мы прошли в кабинет воспитательницы, и я навесил заклинание тишины. «Для верности, этот разговор не для чужих ушей». «Даже так?» — мадам Ботье удивленно вскинула брови, а я сел в кресло и вкратце обрисовал ситуацию. Конечно, я рассказал не все. Воспитательница достаточно умна и хорошо знает мою семью, поэтому и без моей помощи сможет додумать все, о чем я не смог рассказать. Значит, ты хочешь, чтобы я помогла Еве встать на ноги и открыть свое дело? Именно так. Она хотела свою модную лавку или что-то в этом роде. А я, как помню, Ваша дочь была портнихой. Вот и подумала, что смогу вам ее поручить, — заметил я. Моя дочь давно здесь не живет. Она уехала после того, как вышла замуж, но быстро овдовела и сейчас служит при Мавитанском дворе. Она, вероятно, такая же талантливая, как и вы. Я решил немного польстить старушке. — Льстец, ну я тебя услышала. Не волнуйся, я позабочусь о девушке. Мадам Бутье ласково улыбнулась и потрепала меня по щеке. «Я бы остался чуть подольше, но мне нужно торопиться». Смущенно заметила я, оставляя кошель с деньгами на столе. «Иди, иди, без тебя разберемся», – проворчала воспитательница, и я поспешил последовать ее совету. Из пансиона я выходил, когда солнце было в зените. Хотелось ругаться. Сильно и долго. Но даже на это у меня не было времени. Я понимал, что не могу позволить себе подобной роскоши. Правда была в том, что я уже настолько опоздал на экзамен, что буду просто счастливчиком, если вообще получу комми. Не вовремя вспомнилось, как перед отправлением во дворец я натолкнулся на Лучьяна и гордо ему сообщил, что сумею и из рукожопа сделать звезду. Тогда это было бравадой, но сейчас, кажется, становится реальностью. Накаркал. Из города я почти выбегал, тут же на ходу в попыхах открывая портал. И вот я уже на границе с Мавитанией. Отсюда переход через границу с небольшим королевством Саксия, которое пролегло как раз между Мавитанией и Империей. А оттуда можно будет воспользоваться общим порталом. Саксия была прекрасным маленьким кусочком земли, таким буфером, который славился своими надежными банками, уважением к личной тайне, и нейтральностью. Для того, чтобы оттуда воспользоваться порталом в другую страну, было необязательно указывать свое имя, если хотелось сохранить его в тайне. Нужно было просто немного доплатить. Это, конечно, мне будет стоить денег, но я смирился с тем, что вся эта история становится все дороже и дороже. Главное, впрочем, что Ева оказалась в безопасности и что Морган не найдет ее. И именно ради этого Я сейчас возвращался в Академию совершенно другим путем. Брат догадается, кто помог девушке сбежать. Он был жестоким и умным, а значит, нужно запутать все следы. Отследить персональные порталы практически невозможно. Однако мне просто необходимо оставить хоть какую-то ниточку, небольшую зацепку, от которой Морган начнет крутить клубок, но в другом направлении». Саксия подходила для этой задачи идеально. Если бы не няня, я, скорее всего, сам предложил Еве остаться именно тут. Кроме того, брат знает, что у меня здесь несколько домов, так что я уверен, мне удастся сбить его со следа. Столица Саксия, Вирих, встретила меня спокойствием и умиротворенностью, которая никак не сочеталась с моим внутренним состоянием. Вирих всегда меня расслаблял, успокаивал, Это было то место, в котором хотелось просто сесть на скамейку и есть фруктовый лед, наслаждаясь солнечными лучами. Но сегодня у меня не было ни секунды времени. «Мне нужен анонимный переход на остров Шикли или любое место недалеко от него, на которое вы сможете настроиться», заявил я с ходу оглядывая нескольких человек в портальном отделении. «Это будет достаточно дорого». Вы ведь знаете, что Шикли – это остров, да еще в другом государстве. Начал служащий, но меня не провести. Я уже видел, как зажглись его глаза в предвкушении выгодной сделки. Я готов добавить еще 10%, если вы откроете переход в течение четверти часа. Я прекрасно знал, чем замотивировать любого жителя этого королевства. И нет, жители Саксии не были алчными. Просто они умели считать деньги, а свои даже лучше, чем чужие. Как скажете. С довольной улыбкой заметил служащий, выписывая мне чек на сумму, на которую можно было бы купить небольшой домик в деревне. Я, даже не поморщившись, выложил золото на стол. Хотя в любом другом случае меня бы просто задушила жаба, но не сейчас. Я должен был немедленно попасть в академию. И через пятнадцать минут я был уже в небольшом городишке неподалеку от Академии. Все бы ничего, но предстояло преодолеть подъем в гору. Я не шел. Я бежал. Я летел по крутому склону вверх. Как и ожидалось, во внутреннем дворике было уже пусто. А значит, поступающие перешли к последнему испытанию. Не знаю, как давно, но мне нужно поторопиться весь вззмыленный и запыхавшийся я влетел в зал отбора как раз вовремя чтобы заметить что он практически пуст мое сердце подпрыгнуло к горлу а в глазах потемнело неужели я опоздал простите я еще не совсем опоздал еще не всех комми разобрали я решительно двинулся к проверяющим молясь всем богам и кажется они меня услышали нет каритоне вы весьма вовремя вот Забирайте своего однофамильца, у него и магия есть. Вы точно подружитесь». Я с удивлением рассматривал тщедушного парня с поразительно длинными светлыми волосами и нежными чертами лица. Он также удивленно рассматривал меня. Процесс затягивался. Вскоре послышались тихие смешки, впрочем, вполне явные для моего слуха. «Спасибо». Я выразил свое почтение приемной комиссии, мысленно пообещав себе потом вытрясти всю подноготную о том, как проходил экзамен этого дрыща, но это потом. «Пойдем», — сказал я своему однофамильцу и слегка подтолкнул его в направлении двери. В этот момент меня как будто бы окатило магической волной. Я с удивлением посмотрел на руку, на ней не было следов. Дрыщ оглянулся, в глазах его плескался страх с удивлением. Он тоже что-то почувствовал. Но что это было? Несовместимость магии? Ладно, об этом мы успеем поговорить. Пока же у меня была масса вопросов. И все эти вопросы требовали уединения. Именно поэтому, выйдя из подвала, в котором проходил экзамен, я широким шагом направился в свою комнату. Там мы будем говорить спокойно. «А куда мы идем?» Спросил этот малец, догнав меня и стараясь подстроиться под мой широкий шаг. Получалось у него это плохо, если не сказать комично. Впрочем, малец едва доставал мне до груди. «Как тебя зовут?» – поинтересовался я, полностью игнорируя его вопрос. «Мице о Каритоне? Но для друзей можно Мице или даже Мими?» Я словно на стену налетел, остановился, посмотрел на своего комми. «Мицео Каритони?» – поинтересовался я слегка охрипшим голосом. «Мой однофамилиц Пройдет несколько недель, и на нас посыпется куча шуток. Все будут считать нас родственниками, особенно потому, что у обоих есть магия. Хотелось ругаться вслух, но я понимал, что это не поможет. И я помолчал, переваривая ситуацию. Отказаться я не мог». Даже если бы мне этого хотелось, а мне хотелось, значит, придется делать из него повара. Почему, Мими? Это ж женское имя. Сам не знаю, почему из всех вопросов я озвучил именно этот. Моя мама хотела дочку, вот и звала так, пробормотал парень, мучительно покраснев, а я крякнул. Да уж, я тебя так звать не буду, будешь Митцы, там посмотрим, заметил я снова двигаясь вперед. «А что будет дальше?» поинтересовался парень. «В смысле дальше?» Я не понял вопрос. «Ну дальше? Как будет проходить учеба?» «Мы сейчас с тобой обговорим все организационные вопросы. Я пойму, с чего начинать, потом отведу тебя к коменданту для получения постоянной метки. Заселим тебя в общежитие, и все как обычно». Спокойно провозгласил я, оказываясь у дверей своей комнаты. А вот Митсу внезапно посерел, увидев мою дверь. «Насчет общежития?» Слегка запинаясь, начал он. Но я слушал плохо, потому что своим магическим зрением видел, что кто-то открывал дверь в мою комнату. Мои сигнальные метки были повреждены. Но если так, где же комендант? Что все это значит?» Нет, конечно, все ценные артефакты у меня с собой. Денег в комнате немного, но тревожило другое. Я перестроил свою комнату. Все же воспитание и образ жизни накладывают на человека отпечаток. И промучившись год с соседями и одним туалетом и ванной на всем этаже, я приложил все усилия, чтобы больше не оказываться в подобной ситуации. Кажется, кто-то раскрыл мой маленький секрет. Неприятно. «А если эта новость разнесется по Академии?» «Послушай, Томасо!» Начал блеять за моей спиной мой коми. Я поднял руку в предупреждающем жесте. Сейчас было не до него. Надо осмотреть комнату. Я не верю, что у лучана хватило бы смелости и умения проникнуть сюда. Но знать наверняка ничего нельзя. А рисковать я не привык. Я решительным жестом распахнул дверь и вошел. В конце концов, я сын императора. я «Дракон, что может причинить мне вред?» И замер в растерянности, ошарашенно разглядывая незаправленную кровать, в которой совершенно явственно кто-то спал сегодня, а приоткрытая дверь в ванную не оставляла сомнений в том, что не только спал. «Что здесь происходит?»